«Воистину так, государь», — согласился Мерри. «Вот, например». Тодон заинтересованно наклонился с седла. «Я никогда не слышал об их способности выпускать дым изо рта. Может быть, хоббиты ведут свой род от драконов?» «Вот уж нет», — фыркнул Мерри. «Искусством курения мы владеем не так уж давно. Тоболь Дудкинс из Долгой долины вырастил первый настоящий табак, эдак...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 «Он ничего не велел передать?» — обратился маг к хоббитам. «Или тарелки и бутылки отшибли вам память?» «Скажешь, что же тарелки?» — обиженно засопил Мэри. «Я как раз собирался сказать, да меня отвлекли. Я должен был передать, что Фангорн рад будет приветствовать короля Рохана и Гэндальфа Белого, если они подъедут к северной стене Изенгарда. Там их, кстати, ждет угощение, приготовленное не без помощи ваших покорных слуг». Он поклонился. Гэндальф рассмеялся. «Вот это другое дело!» — воскликнул он и обернулся к королю. «Ну, Одан, едем к Фангорну. Это недалеко. Познакомившись с ним, ты и многое поймешь. Фангорн — старейшина и управитель энтов. Кроме того, это один из самых древних жителей Среднеземья». «Конечно, поедем», — кивнул Теодан. «Прощайте, любезные хоббиты. Мы обязательно должны встретиться у меня во дворце».